Маяковского еще в гимназии пророчески прозвали «идиотом-полифемовичем». Маяковские и прочие тоже были довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. Маяковские казались некоторое время только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвал себя футуристом, то есть человеком будущего. Он уже чуял, что полифемовское будущее принадлежит несомненно им, Маяковским». И что они, Маяковские, вскоре уж навсегда заткнут рот всем прочим трибунам еще великолепнее, чем сделал он один на Перу в честь Финляндии. Много. Да, уж слишком много дала нам судьба великих исторических событий. Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания. Не пришлось бы мне пережить и то, что так нераздельно с ними». 1905 год, потом Первую мировую войну, вслед за ней 17 год и его продолжение Ленина, Сталина, Гитлера. Как и не позавидовать нашему праотцу Ною. Всего один потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него, и какое богатое продовольствие. Целых семь пар чистых и две пары нечистых» а все-таки очень съедобных тварей. И вестник мира, благоденствия, голубь с оливковой ветвью в клюве не обманул его. Не то, что нынешние голуби товарища Пикассо. И отлично сошла его высадка на Арарате. И прекрасно закусил он, и выпил, и заснул сном праведника, пригретый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухе новой вселенской весны в мире, лишенном всей допотопной скверны. Не то, что наш мир, возвратившийся к допотопному. Вышла, правда, у Ноя нехорошая история с сыном Хамом. Да ведь на то и был он Хам. А главное, ведь на весь мир был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь? Весной того же 17 -го года я видел князя Кропоткина, столь ужасно погибшего в Полифемовском царстве Ленина. Кропоткин принадлежал к знатной русской аристократии, в молодости был одним из наиболее приближенных к императору Александру II, затем бежал в Англию, где и прожил до русской февральской революции до весны 1917 года. Вот тогда я и познакомился с ним в Москве и весьма был тронут и удивлен при этом знакомстве. Человек, столь знаменитый на всю Европу, знаменитый теоретик анархизма и автор записок революционера, знаменитый еще и как географ, путешественник и исследователь Восточной Сибири и полярных областей, оказался маленьким старичком с розовым румянцем на щеках, с легкими как пух остатками белых волос, живым и как-то совершенно очаровательным, младенчески наивным, милым в разговоре, в обращении. Живые ясные глаза, добрый доверчивый взгляд, быстрая и мягкая великосветская речь и это трогательное младенчество. Он окружен был тогда всеобщим почетом и всяческими заботами о нем, он, революционер, хотя весьма мирный, возвратившийся на родину после стольких лет разлуки с ней, был тогда гордостью февральской революции, наконец-то освободившей Россию от царизма. Его поселили в чьем-то, уже не помню в чем именно, барском особняке на одной из лучших улиц в дворянской части Москвы.